Адвокат. И является символом баронессы. Символом виала. Адвокат. Хорошо, пусть является не только символом. Кинофильм тот самый Мюнхаузен Блейзер для девушки-англофилки, увлекающейся прустом и проводящей каникулы на берегу моря. Ролан Барт. Система моды. Глава 13. Знаки и символы С момента нашего появления на свет нас окружают многочисленные знаковые системы. Мы в состоянии идентифицировать мысли и желания другого только когда он их сообщает, то есть осуществляет коммуникативный акт. Сообщение необходимо свести в систему условных знаков, понятных адресату. Уже в роддоме наши родители сообщают городу и миру о рождении девочки или мальчика с помощью условного обозначения пола младенца – розовой или голубой ленточки. Окружающие теперь могут определить нашу половую принадлежность не по реальным биологическим признакам, а по знаковому коду. Таким образом, с помощью визуального знака мы сообщаем другим информацию, вызывающую к нам некое отношение еще до начала общения. Дальнейшие контакты уже определены. С мальчиками и с девочками общаются по-разному. Визуальный знак побудил, навязал окружающим некие правила. С другой стороны, с того момента, как окружающие определили нас, мальчиками или девочками, мы развиваемся в пределах существующих в обществе представлений о гендерных различиях. И вполне возможно, что набор социально-психологических характеристик мужчины и женщины совершенно не является биологически обусловленным, а формируется под воздействием требований социума, стереотипов общественного восприятия, ожиданий, возникающих при виде даже не нас еще, а пресловутых ленточек. Зато удобно. В розовом девочка, в голубом мальчик. Всем понятно, можно быстро определить на глаз, на бегу. Не надо наклоняться над коляской, умиляться, спрашивать «Ой, кто это у нас?». Сразу поздравляйте с рождением сына-дочери, и можно бежать дальше. Для произведения нужного эффекта посредством знака необходимо учитывать контекст. Визуальный знак, ленточка, вне контекста младенца, не имеет никакого отношения к гендерным различиям, теряет функцию знака или приобретает другое значение. Цветом определяется не только пол младенца. Цвета украшений и одежды, геральдические цвета, использовались во всех культурах для передачи информации не только о личности, но и о ситуации. Десмот Морис в своей работе «Людской зверинец» отмечает, что использование разных цветов в траурной церемонии, на первый взгляд свидетельствующие о различиях в культурных традициях разных народов, на самом деле подчеркивает глубинную общность. Человечество использует цвета для передачи сообщений, оформления жизненного пространства. Сама природа цвета, связанного с физиологическими ощущениями, делает его исключительно информативным и экспрессивным знаком. Сегодня цвета, используемые для построения образа, кажутся скорее плодом социальной конвенции – Однако эта конвенциональность основана на глубинных связях, существующих между особенностями световых вибраций и неосознаваемой психической динамикой. Мы говорим «благородные цвета», «строгие», «легкомысленные», «вульгарные», «броские». Мы определяем с помощью цветов профессиональную принадлежность, статус, религиозные или политические убеждения, красно-коричневые белые воротнички и так далее. С помощью цветовой гаммы нашего образа мы можем производить впечатление на других людей. Солидный человек опознается по темным цветам. Белый цвет костюма – знак роскоши и праздности. Яркие цвета сделают ваш облик запоминающимся, но легкомысленным. Специалисты отмечают, что цвет одежды настолько важен в создании визуального образа, что не использовать его с целью психотерапии и в качестве оружия воздействия было бы большим упущением. Учитывая научные достижения цветотерапии и психологии воздействия, можно прийти к выводу, что гармоничности стиля легче всего добиться, выбирая однотонные компоненты одежды. Осознанное использование цвета в костюме не только позволит вам удачно декорировать себя – но и благодаря биоархетипическим свойствам цвета окажет неоценимую поддержку, синий успокоит, красный придаст энергии. Об этом подробнее в приложении «Воздействие цвета». Визуальный знак экспрессивен и эстетичен, наделен эмоциональным смыслом и для автора, и для адресата. Отправитель знака создает его, апеллируя к сфере чувств получателя. В процессе социализации мы все больше погружаемся в систему знаков и символов. Передача нашего внутреннего мира, сообщение потребностей и желаний все более и более усложняются. Мы говорим с миром на языке цвета, форм, жестов. Мы говорим словами, стилем одежды, маркой машины, образом жизни. В детстве родители определяют наш пол через цвет одежды, игрушки. В подростковом возрасте, когда проблема личностной идентификации особенно обостряется, мы уже сами находим и придумываем знаки. Знаки принадлежности к своей группе – знаки, свидетельствующие о нашем протесте, бунте, эпатажные прически, аксессуары, особый жаргон. Никогда взрослые не ставят подростку столь жестких границ, какие он придумывает себе сам, определяя себя через визуальные знаки рокером или скинхедом. Замечали, что у неформальных организаций, как правило, очень жесткие формы костюма, поведения, словаря. Знаки принадлежности к организации, сообществу — необыкновенно эффективная дисциплинарная мера. Чем выраженнее идеологическая составляющая организации, тем больше знаков и символов она использует. На первый взгляд это способ выделить, отличить своих. Но главное заключается в том, что люди становятся своими, то есть строит свою жизнь в соответствии с законами группы, добровольно приняв на себя ее отличительные знаки. «Ни одна вещь не ускользает от смысла», — замечает Барт. «Одежда, которую мы носим, ручка, которой пишем, ваза у нас на столе, все вещи не просто сообщают, они значат, то есть не только несут информацию, но и образуют знаковую систему». Авторучка может обозначать богатство, простоту, серьезность или демократичность. Стиль авторучки может совпадать с остальными аксессуарами, создавая сообщение «У меня всё отменного качества», может контрастировать с остальными знаками. В этом случае пластмассовая ручка в органайзере от Дюпона скажет вашему собеседнику «Я демократичен, прост, доступен. Я иронично отношусь к знакам престижа, хотя могу себе их позволить». Чернильная Монблан может повысить ваш статус, самый непрезентабельный костюм, освещенный шестиконечной монблановской звездой, будет восприниматься как эксцентричность состоятельного человека. Даже отсутствие вещи может быть знаком, например, знаменитые встречи без галстуков руководителей государств. В этом случае отсутствие привычной детали костюма руководителя сообщает и определяет изменение стиля общения. Парадокс заключается в том, что даже презрение к вещам мы можем выразить только через вещи. Бочка Диогена известна всем, в отличие от его философии. Стараясь выразить свое презрение к материальным ценностям в 60-е годы, хиппи создали сложнейшую систему символов одежды. Люди обретают свою человеческую природу благодаря осмысленной коммуникации. Они взаимодействуют с помощью значимых символов. Символическая интеракция необходима, так как у людей нет инстинктов поведения в социальной среде. Говоря словами Умберто Эко, люди живут в мире осознанных значений. Придумывая себе визуальные коды, мы определяем себя не только в глазах окружающих, но и в своих собственных. Сообщаем о принадлежности к некой группе, своей жизненной ориентации, социальном положении. В наше время господства, визуальности мы обречены на знаки. Вещи не просто наделяются смыслами, они становятся бессмысленными с точки зрения полезности, но обретают функции гербов, геральдических цветов, визитных карточек, то есть представляют владельца. Спортивный автомобиль в условиях современного российского мегаполиса с его пробками, трамвайными рельсами и ямами не просто не функционален, он обрекает владельца на неудобства. Он не средство передвижения, он даже не роскошь, он знак роскоши, престижа, богатства, образа жизни. Дизайн автомобиля является знаковым даже вне связи с владельцем. Барт приводит наглядный пример украшения американских автомобилей огромными крыльями. Крыло в данном случае – чистый знак скорости, победы над пространством. Знак, удовлетворяющий только нашу психическую реальность, в которой крыло ассоциируется с полетом. Объективно подобные украшения препятствуют скорости, утяжеляя машину, делая ее более громоздкой. Социальная жизнь может продолжаться, если значения символов воспринимаются и разделяются другими членами общества. Символы обеспечивают лишь средства интеракции. Чтобы она продолжалась, каждый вовлечённый в нее должен еще интерпретировать значение и намерения других. Знак должен быть прочитан. Он может быть универсальным, одинаково восприниматься представителями одной культуры, а может быть понятен только узкой группе людей. Читаемость знака – его рациональная составляющая. Знак поддается интерпретации, если он привычен для социума. Любой знак нагружается смыслами и эмоциональной составляющей. Спортивный автомобиль практически всеми будет прочитан как знак богатства, но вызывать он может зависть, доверие, ненависть, любовь. в зависимости от жизненных ценностей, реципиента. И, соответственно, будет инициировать разное поведение, от попытки вручить владельцу свою девичью судьбу до уголовно наказуемых действий с причинением материального ущерба и вреда здоровью. Эмоциональная реакция на знак может меняться. Всем известна печальная судьба солнечного зороастрийского символа – свастики. Сколько бы ни писали сейчас о его происхождении и исходном значении, Преодолеть связанные с ним ассоциации страха-ненависти вряд ли удастся. Несколько лет назад официальные кабинеты в стиле позднего соцреализма свидетельствовали о косности, старомодности, провинциальности владельца. Сегодня подобное оформление кабинета воспринимается как уважение традиций, отражает генетическую связь владельца с прежними властными структурами. Знаки могут напрямую быть связанными с означаемым, Например, дорогие меха, драгоценные металлы, всегда представляли богатых и влиятельных особ. Сегодня простое пальто известного модного дома или небольшое украшение стоит дороже и является в большей степени знаками престижа, чем норковое манто или массивное золотое украшение. Мех и золото буквально дороги. Престижность фирмы – знак богатства. Цепочки символических значений, связанных с вещью, призваны создавать в психическом пространстве миф о ее владельце. Свободная работа воображения позволяет приписывать качество вещи владельцу путем присоединения частей или свойств одного объекта к другому. Например, швейцарские часы хорошо сделаны. Швейцарские часы — символ надёжности. Владелец швейцарских часов — солидный ответственный человек. Англичане — джентльмены, Англичане оберегают традиции. У англичан есть королева и принцы. Англичане придумали английский костюм. Английский костюм – символ консерватизма, безупречного стиля. Человек в английском костюме приобретает в глазах окружающих высокий статус, влиятельность. Его личность связывается с вековыми традициями Севил-Роу. Подобные ассоциации можно назвать прямыми. Существуют и более парадоксальные связи. В одном из интервью Максим Леонидов признался, что знаком возраста для него является регулярное посещение его ровесниками фитнес-клубов. На первый взгляд мысль странная, ведь спорт, красота тела всегда ассоциируется с молодостью. Но в том-то и дело, что в молодости не надо прилагать усилий, чтобы быть молодым. Стремление выглядеть молодым и усилия в этом направлении – как раз и свидетельствуют о приближающемся старении. Точно так же богатому человеку незачем выглядеть богатым. Нарочитое выставление признаков богатства может скорее насторожить окружающих. Следовательно, надо выглядеть бедным. Но именно выглядеть. Использовать не действительно дешевую одежду, а имитацию. Дизайнерские джинсы именно имитируют поношенность, потертость. Джинсы больше не являются одеждой рабочей или одеждой для отдыха. Они символизируют небрежность, демократичность, раскованность. В футболках не играют в футбол, а в рубашках пола – в поло. Спортивная одежда давно не осуществляет функции одежды для занятий спортом. Она символизирует образ жизни, в которой присутствует спорт, развлечение, свобода от условностей. Визуальные знаки предоставляют нам уникальную систему построения сообщений. Любой факт, содержание, можно передать, используя знак и конкретные техники воздействия. Правильно выбранные визуальные знаки провоцируют прогнозируемые привычные ассоциации у большинства адресатов. Знаки экспрессивны, они в большей степени направлены на сферу чувств. Часто мы не осознаем. какое воздействие на нас оказывают цвет или форма, характерная деталь или поза. При этом их воздействие на нас огромно. Знаки являются для нас сигналами, способными запускать стереотипное поведение. Американский психолог Роберт Челдини в своем бестселлере «Психология влияния» описывает эксперимент, в котором человек переходил улицу по красному сигналу светофора. В 50% случаев он был одет в деловой костюм с галстуком, в остальных – в рабочую одежду. В три с половиной раза больше людей срывались вслед за нарушителем, одетым в костюм. Срабатывал стереотип – костюм знак начальника, лидера, солидного человека, который знает, как надо, за которым нужно следовать. Попробуем вычленить те знаки, по которым мы ориентируемся в мире других людей. Вспомните человека – который производит на вас впечатление солидного, влиятельного. Опишите, как он выглядит, какую одежду предпочитает, его характерные жесты. Составьте для себя также набор знаков. не солидного человека, человека, который вызывает доверие, человека, который воспринимается опасным. Отметьте для себя, на что вы больше обращаете внимание. Цвет, форма, прямая или косвенная информация. Вспомните, кто из известных людей, героев кинофильмов, обладает типичным имиджем лидера, начальника, бизнес-леди, хорошего парня, самостоятельной женщины, сексуально привлекательной особы и так далее. Определите их типичные знаки. Как правило, они легко узнаются и вызывают прогнозируемые ассоциации. Используя их для построения собственного образа, вы можете усилить впечатление через присоединение к репутации известных лиц. Подобная типизация может осуществляться с помощью использования характерных деталей костюма и аксессуаров, цвет одежды, стиль, внешнего облика, прическа, цвет волос, характерные жесты. Присоединение возможно не только к личностям, но и к эпохам. Например, ретро-стиль Ренаты Литвиновой, Призван вызывать ассоциации с кинодивами сороковых, Любовь Орлова, Грета Гарба. Использование стиля хиппи продемонстрирует окружающим вашу верность идеологии бунтарских шестидесятых. Придумайте знаки, которые вы могли бы использовать для построения своего образа. Если вы испытываете некоторые затруднения, рекомендуем воспользоваться искусствоведческой справкой. личные знаки и символы наиболее полно были представлены в парадных или репрезентативных портретах. Изначально в Древнем мире – Египет, Греция, Рим – официальное изображение правителя могло иметь весьма отдаленное сходство с оригиналом. Функцией подобного изображения была демонстрация символов власти влиятельной особы. В период Средневековья появились портреты для заключения брака. Браки в те времена часто заключались посредниками, но предполагалось, что будущие супруги все же должны иметь некоторые представления друг о друге, причем не только о внешних данных, но и о личностных чертах, увлечениях, успехах. Индивидуально-личностные качества передавались символически. Девица на выдании изображалась розовым бутоном. Кротость нрава передавалась присутствием голубки. И так далее. В XIX веке обязательным для парадного портрета стало табельное, статусное платье, мундир, знаки отличия, ордена с орденскими лентами, медали, шифры, вензеля, царственные особы для придворных. Все, что демонстрировало социальный и имущественный статус портретируемого. Для лиц не состоящих при дворе это были парадные одежды и украшения. показывавшие имущественный и дворянский, при его наличии, статус. На портрете символически отражались увлечения, благотворительная деятельность. Например, садовая лейка и цветочные горшки на портрете графа Салтыкова свидетельствовали о его попечительстве над образовательными учреждениями. Кодировка символов менялась от иносказательных до прямых. «Павлин у замужней дамы» — метафора замужества. Портрет мужа в виде медальона – прямое свидетельство. Полагаем, что мы достаточно важные персоны, и парадный портрет нам также необходим. Подумайте, какими знаками вы могли бы передать сферу вашей деятельности, профессиональные успехи, индивидуальные особенности, социальный статус. На каком фоне мог бы быть нарисован ваш портрет? Попробуйте найти свой символический цвет или подобрать ландшафт для передачи нужной информации. Какая одежда вас характеризует? Продумайте позы на портрете. Переведите на визуальный язык смелость, ум, достоинство, сдержанность, другие психологические характеристики. Придумайте знаки для социального статуса, образования, принадлежность к организации, структуре, материальное и семейное положение. Теперь, когда вы освоились переводом слов, поупражняйтесь в составлении визуальных фраз. Например, попробуйте передать молодая, хорошо образованная, амбициозная девушка в начале успешной карьеры. Опытный руководитель, консервативен, предпочитает авторитарный стиль руководства, яркая творческая личность с большим кругом общения и так далее. Рекомендуем сделать свой парадный портрет, воспользовавшись услугами хорошего фотографа. Хорошая фотография пригодится вам не только как материальное воплощение вашего образа, но и поможет в часы раздумий и тягостных сомнений восстановить положительную самооценку. Очень важно понимать, что вещи, одежда, аксессуары, автомобили являются всего лишь средством, инструментами для создания комфортной жизни и построения эффективного образа. Не позволяйте средствам стать целью. В нашей культуре, помешанной на символическом значении одежды и аксессуаров, различных дресс-кодах, часто возникает своеобразная, крайне нездоровая зацикленность на каком-то одном или нескольких подобных элементах. Одним из наиболее доходчивых литературных приемов на эту тему является людоедка Элочка из «Великой книги 12 стульев». Замечательное умение обходиться всего несколькими словами, как мы помним, сочеталось в ней с бескомпромиссной борьбой с некой зарубежной миллионершей. Одним из неотразимых ударов было чудесное превращение меха анонимной кошки в мексиканского тушкана и шанхайского барса. Другим – использование аксессуара. Как мы помним, ситечка для чая. «Товарищи, господа, будем самокритичны». У многих, не у нас конкретно, а у многих из нас, иногда просыпаются гены людоедки Эллочки. И тут начинается, как я могу достойно себя чувствовать, в отличие от Эллочки, мы можем потреблять слова, типа, репрезентировать, если у меня нет костюма от Канали, я просто никто без часов карте. и что обо мне подумают, если я приеду на старые иномарки? Мысли о детище местного автопрома расстреливаются на взлете, а не на блестяще сверкающем Лексусе. Здесь происходит следующее. Знак, можно говорить и о символе, сливается с обозначаемым, символизируемым. Это приводит к тому, что единственный знак-символ вбирает в себя все многообразие возможного самовыражения и поведения и приводит к значительному, вплоть до отсутствия, Редуцированию вариантов совладания с актуальной ситуацией. Иначе, человек наделяет какой-то элемент одежды, аксессуар безусловным значением, что, в свою очередь, мешает ему увидеть другие способы достижения цели. Пример из другой области. Навязчивые формы курения. Человек курит для А. Расслабления. Покурю и успокаиваюсь. Б. мобилизацией «пока утром не покурю, не могу проснуться», В – принятие решения, помогает сосредоточиться, Г – коммуникации, легче общаться, когда все курят. Здесь сигарета играет роль некоего фетиша, символа, через который реализуются самые различные эмоциональные и поведенческие эффекты. При лечении таких форм никотиновой зависимости центральным является вопрос – Как иначе, без помощи сигареты, достигать релаксации, коммуникации и так далее. Непонимание этого приводит к самым разнообразным проблемам, например, к резко прибавке веса за счет повышения аппетита. Повышенный же аппетит является новым, бессознательным способом борьбы с тревожностью, способом получения положительных эмоций. Вывод 1: Необходимо научить человека осознавать, какие цели он достигает с помощью курения и как это можно делать другими, более безвредными способами. Вывод второй. Такой же подход следует применять при фетишизации элемента одежды или аксессуара. Проделайте следующее упражнение. Сначала представьте себя обладающим вожделенным костюмом или аксессуаром, в дальнейшем для краткости предметом. Осознайте, что меняются ваши самооценки. Как вас начинают воспринимать окружающие? Какой эффект вы производите? Задайте себе достаточно банальный вопрос. Чего я хочу от этого предмета? Что он символизирует? Чего я хочу добиться с его помощью? Какую цель я преследую? Отделите ваши намерения от этого предмета. Например, вы можете прийти к осознанию, что вам необходимо чувствовать себя одним из своих в данной группе, или сигнализировать значимым другим о своем богатстве или чувстве вкуса и тому подобное. Теперь просто представьте, что данный предмет и близкие к нему по значению не существуют в реальном мире. Придумайте несколько максимально различных вариантов достижения вашей цели без использования подобных предметов. Проиграйте как можно более детально, с удовольствием, даже с чувством собственного превосходства в силу независимости от каких-то навязываемых нам обществом потребления знаков эти новые креативные способы поведения, воздействия на окружающих. Заключение. Любое действие должно быть осознанным и целенаправленным. Определите цели построения вашего образа. Как бы вы определили ваш актуальный образ? Что бы вы хотели изменить в себе? Что необходимо подчеркнуть, сделать более наглядным? Какие проблемы межличностного общения вы планируете решить с помощью имиджа? Кто является вашей целевой аудиторией? Начальство, клиенты, потенциальные работодатели, представители противоположного пола? Определите ваши преимущества для трансляции выбранного имиджа. Внешние данные, социальный статус, деловые и личные качества. Определите приоритетный для вас канал подачи информации. Соответствие внешних данных желательному образу, ставка на личные впечатления. Усиление образа за счет сообщения о заслугах, звании, социальном статусе, репутация, контекст. Некоторые практические замечания по созданию эффективного имиджа. Как правило, наиболее популярной имиджевой целью является усиление влиятельности. Трансляция в образе силы, авторитета, значительности, возможно, разными способами. Первый – подчеркивание, усиление физических данных, соответствующим стереотипным представлениям о власти и силе: высокий рост, крупные черты лица, фигура, расширительные жесты, позы. Захват большого пространства. Визуальное увеличение достигается с помощью хорошей осанки, высокой прически, зачесанных назад волос, высоких каблуков только для женщин, расширительных жестов, поз. Зрительно увеличить рост позволит правильный крой и пропорции костюма. Прежде всего, линия плеча и длина, а также осознанное использование цвета. Нужный вам силуэт образуется при правильно подобранной линии плеча и сочетании длин. Например, при невысоком росте исключите длинные двубортные пиджаки, широкие брюки. Обратите внимание на длину брюк. Спереди они должны образовывать элегантную складку на обуви, сзади каблок должен быть открыт не более чем на полтора сантиметра. Идеальная длина юбки до середины колена. Более длинные и при этом прямые юбки может позволить себе женщина с ногами Нади Ауерман. Как правило, прямая юбка до середины икры зрительно укорачивает, делает фигуру бесформенной и коренастой. Прямые юбки можно носить с туфлями и высокими сапогами. Ботинки и юбка – убийственное сочетание. Ваши ноги выглядят на несколько сантиметров короче и толще. Длинная слегка расклешенная юбка – Сделает вас выше, но не прибавит статуса. Эта одежда не ассоциируется с деловым стилем. Обратите внимание на цвет и рисунок костюма. При невысоком росте противопоказаны крупные рисунки, клетка, полоски, светлый низ ансамбля. Светлые цвета визуально увеличивают, но не относятся к деловым, официальным. Второй. демонстрация социального статуса. Носите одежду, соответствующую представлениям о власти, в высоком социальном статусе: темные тона, гладкие ткани, известные марки. Базовые цвета делового дресс-кода: синий, серый, коричневый. Черный цвет в чистом виде лучше не применять. Возможно сочетание черного с мелко светлой полоской. Помните, чем мельче полоска. тем выше статус. Выберите свой оттенок перечисленной деловой гаммы. Лучше воспользоваться услугами профессионала для подбора ваших цветов. В противном случае вам придется запастись кусочками ткани не менее трех разных оттенков каждого цвета и поэкспериментировать с ними у зеркала. Не забывайте о символическом значении цвета и его влиянии на психоэмоциональную сферу. Об этом в приложении «Воздействие цвета». Используйте авторитет престижных марок одежды. Транслируйте в одежде признаки материального благосостояния. Должность, звание, заслуги, материальное благополучие в буквальном смысле возвышают вас в глазах окружающих. Высокое социальное положение добавляет несколько сантиметров роста. Третий. Репутация. Старайтесь донести до окружающих информацию о ваших успехах, заслугах. Социальный контекст, среда обитания, способен создавать нужный вам ореол в глазах окружающих. Престижные личные атрибуты позволят сделать образ запоминающимся. Используйте присоединение к авторитету других людей, организаций, объединений. Создавая образ доминирующего властного человека, вы рискуете оказаться слишком далеким, недосягаемым или агрессивным, подавляющим. Позитивность вашего образа призвана располагать к себе, вызывать доверие, любовь. Детали, способные визуально смягчить образ. удлиненные прически, локоны. Для женщин – естественный макияж в теплых тонах, светлые волосы. Закруглённые формы воротников, очков, других аксессуаров. Мягкие ворсистые ткани, теплых тонов. Сокращение дистанции общения, прикосновение при беседе. Демонстрация и вербализация чувств. Округлые, центробежные жесты, улыбка. Эффективный образ должен быть запоминающимся, ярким, выделяться из общей массы. Подчеркните с помощью костюма, макияжа, аксессуаров наиболее выигрышные внешние черты. Об этом в главе «Портретные характеристики». Создайте свой оригинальный стиль. Используйте одни и те же фирменные атрибуты или, наоборот, меняйте стиль, применяйте необычные сочетания. Присоединяйтесь к имиджу известных марок: сексуальность Дольче Габана, элегантность Селин, гламур Ивасен Ларана и так далее. И или найдите в себе смелость использовать оригинальную одежду молодых дизайнеров. Эффективный имидж всегда несет сексуальную нагрузку. Привлечь внимание, влюбить в себя, по большому счету цель любого имиджа. Быть соблазнительным необходимо и большому начальнику, и врачу, и менеджеру по продажам. Сильные авторитарные мужские образы, воплощение мужества, сексуальной привлекательности. Для женщин офисный стиль также не должен становиться асексуальным. Мужской английский костюм выглядит даже более привлекательно, чем традиционные женские жакеты или платья. Срабатывает сила контраста. Мужской костюм делает женское тело более хрупким, провоцирующим, соблазнительным. Подберите нужную вам блузку. Хотите усилить идею женственности? Ваш выбор. Шёлк, крепдышин, женская форма воротника – шалевый, с оборками, закруглённый. Классические мужские рубашки подчеркнут деловитость, состязательность, динамичность образа. Старайтесь не использовать ярких цветов в костюме. Цвет фуксии может смотреться эротично при использовании его в блузке-свитере, но пиджак такого цвета сделает вас похожий на героиня хита 70-х «Династия», а у нас другие кумиры. Для усиления сексуальной привлекательности ваш образ должен нести позитивные черты. Помните, мужчина обращает внимание не на ту женщину, у которой длинные ноги, а на ту, которая к нему расположена. Улыбайтесь. Эффективный образ понятен и близок целевой аудитории. Близость – свой человек. Это расположение к себе аудитории путем подчеркивания во внешнем образе мотивов общности. Изучите свою целевую аудиторию. Об этом в главе «Контекст». Составьте обобщенный портрет: внешние характеристики, костюм, особые знаки, манера поведения, речь. Определите цели и задачи вашего взаимодействия с выбранной группой. Хотите ли вы стать одним из них, полностью мимикрировать под среду, или вам нужны лишь некоторые черты знакомости при общем отличающемся имидже? Например, преподаватель, чей внешний вид совпадает с внешним видом студентов, возможно, будет вызывать любовь и доверие, но проиграет в авторитете и доминировании. С другой стороны, преподаватель, не демонстрирующий некоторых общих со студентами имиджевых черт, не может рассчитывать на позитивное отношение с их стороны. Те же проблемы могут возникать у начальника, политического деятеля, родителей подростков. Человека, входящего в новый коллектив. Старайтесь использовать найденные вами обобщенные признаки вашей целевой аудитории для построения собственного образа и при необходимости визуально подчеркивать разницу, контраст для усиления нужных вам характеристик, влиятельности, яркости, индивидуальности.